содержание предисловие протеиерей серафим правдолюбов лептогонителя первое год 863 63 от основания Рима, 116 от рождества христова второе почти 500 лет спустя Лептовора. вора первое император второе вор третье император и вор четвертое. вор и султан. Лепта врага. Семейное предание. Глава 1 Француз. Глава 2 Русский. Эпилог. Краткие справки об исторических персонажах, встречающихся в книге. Конец содержания.